Книга третья. «Грязь, побежденная силой духа». Глава первая. Клоака и ее неожиданности. В этой самой парижской клоаке я очутился Жан Вальжан. Еще одна черта сходства между Парижем и морем. Там человек может исчезнуть бесследно, словно пловец в океанских глубинах. Переход был ошеломляющим. В самом центре города Жан-Вальжан скрылся из города, и в мгновение ока, лишь приподняв и захлопнув крышку, перешел от дневного света к непроглядному мраку, от полудня к полуночи, от шума к тишине, от вихря и грома к покою гробницы». И благодаря еще более чудесному повороту судьбы, чем на улице Полонсо, от неминуемой гибели к полной безопасности. Вдруг провалиться в подземелье, исчезнуть в каменном тайнике Парижа, сменить улицу, где повсюду рыскала смерть, на склеп, где теплилась жизнь, это была необыкновенная минута. Некоторое время он стоял словно оглушенный и с изумлением прислушивался. Под его ногами внезапно разверзлась спасительная западня. Небесное милосердие укрыло его, так сказать, обманным путем. Благословенная ловушка, уготованная провидением. Между тем раненый оставался недвижим. И Жан Вальжан не знал, живого или мертвеца, унес он с собой в эту могилу. Первым его ощущением была полная слепота. Он вдруг перестал видеть. Ему показалось также, что он сразу оглох. Он ничего не слышал. Яростный смерч побоища, бушевавший в нескольких футах над его головой, доносился до него сквозь отделявшую его толщу земли глухо и неясно, как смутный гул. Он ощущал под ногами твердую почву. Вот и все. Но этого было достаточно. Он протянул одну руку, затем другую, с обеих сторон наткнулся на стену и понял, что находится в узком коридоре. Он поскользнулся и понял, что каменный пол залит водой. Он осторожно ступил вперед одной ногой, опасаясь какого-нибудь провала, колодца, бездонной ямы, и убедился, что каменный настил тянется дальше. На него пахнуло зловонием, и он догадался, где он. Через несколько секунд слепота прошла. Сквозь отдушину смотрового колодца, куда он спустился, проникало немного света, и его глаза скоро привыкли к этим сумеркам. Он начинал различать кое-что вокруг. Подземный ход, где он похоронил себя, никаким словом не обрисуешь лучшее его положение, был замурован позади и оказался одним из тупиков, называемых на профессиональном языке тупиковой веткой. Впереди ему преграждала путь другая стена, стена ночного мрака. Луч, падавший из отдушины, угасал в десяти-двенадцати шагах от Жана Вальжана, озаряя тусклым, бересоватым светом всего лишь несколько метров мокрой стены водосток. Дальше стояла сплошная тьма. Вступить в нее оказалось страшным. Чудилось, что она поглотит вас навеки. Однако пробиться сквозь эту стену мрака было возможно, — И даже необходимо. Мало того, надо было спешить. Жану Вальжану пришло в голову, что если он заметил решетку под булыжниками, ее могли заметить и солдаты, и что все зависело от случайности. Солдаты тоже могут спуститься в колодец и обыскать его. Нельзя терять ни минуты. Опустив было Мариуса на землю, он снова поднял его взвалил себя на плечи и пустился в путь. Он смело шагнул в темноту. В самом деле они были не так близки к спасению, как думал Жан-Вальжан. Их подстерегали опасности другого рода и, быть может, не меньшие. Вместо пылающего вихря битвы — пещера, полная миазмов и ловушек. Вместо хаоса Клаак. Из одного круга ада Жан-Вальжан попал в другой. Пройдя полсотни шагов, он принужден был остановиться. Перед ним возник вопрос. Подземный коридор упирался в другой, пересекавший его поперек. Отсюда расходились два пути. Который же избрать? Свернуть налево или направо? Как разобраться в черном лабиринте? У этого лабиринта, как мы отметили выше, была одна путеводная нить, его естественный уклон. Следовать уклону значило спускаться к реке. Жан Вальжан понял это сразу. Он решил, что находится, вероятно, в водостоке центрального рынка, что, выбрав левый путь и следуя под уклон, он может меньше, чем в четверть часа, Добраться до одного из отверстий, выходящих к сене между мостами Менял и Новом, иными словами, он рискует очтиться среди бела дня в самом многолюдном районе Парижа. Возможно также, что этот путь приведет его к смотровому колодцу на каком-нибудь перекрестке. Он представил себе испуг прохожих при виде двух окровавленных людей, выходящих прямо из земли у них под ногами. Прибегут полицейские, вооруженные стража из ближайшей караульной, и их схватят, прежде чем они успеют выбраться на поверхность. Лучше уж углубиться в дебри лабиринта, довериться темноте, а в остальном положиться на волю провидения. Он начал подниматься вверх направо. Как только он повернул за угол галереи, Слабый, отдаленный свет из отдушины исчез, над ним опустилась завеса тьмы, и он опять ослеп. Это не мешало ему продвигаться вперед так быстро, как только он мог. Руки Мариуса были перекинуты вперед, по обеим сторонам его шеи, а ноги висели за спиной. Одной рукой он сжимал руки юноши, а другой ощупывал стены. Щека Мариуса касалась его щеки и прилипала к ней, так как была вся в крови. Он чувствовал, как текли по нему и пропитывали его одежду теплые струйки крови, бежавшей из ран Мариус. Однако влажная теплота у самого уха, который веяла от уст раненого, указывала, что Мариус дышит и, следовательно, еще жив. Коридор, куда свернул Жан-Вальжан, был шире предыдущего. Идти становилось довольно тяжело. Оставшаяся от вчерашнего ливня вода образовала ручеек, бежавший посреди водостока, так что Жан-Вальжан принужден был держаться стены, чтобы не ступать по воде. Угрюмо брел он вперед. Он походил на те порожденные ночью существа, что движутся ощупью затерянные в подземных шахтах мрака. Между тем, мало-помалу, потому ли, что из дальних отдушин пробивался в густую мглу слабый мерцающий свет, потому ли, что глаза Жана Вальжана привыкли к темноте, зрение отчасти вернулось к нему, и он начал смутно различать то стену, которую задевал плечом, то свод, под которым проходил, зрачок расширяется в темноте и, в конце концов, видит в ней свет, подобно тому, как душа вырастает в страданиях и познает в них Бога. Выбирать дорогу становилось все труднее. Направление источных труб как бы отражает направление улиц, над ними расположенных. Париж того времени насчитывал 2200 улиц. Попробуйте представить себе, под какими темную чащу переплетенных ветвей, называемую клакой, ты бредешь. Существовавшая в те годы сеть водостоков, если вытянуть ее в длину, достигла бы 11 миль. Мы уже говорили, что благодаря подземным работам последнего тридцатилетия теперь эта сеть не менее 60 миль длиной. Жан Вальжан ошибся в самом начале. Он думал, что находится под улицей Сен-Дени, но, к сожалению, это было не так. Под улицей Сен-Дени залегает древний каменный водосток времен Людовика XIII который ведет прямо к каналу-коллектору, называемому Главной Клоакой, с единственным поворотом направо, на уровне прежнего Дворца Чудес и единственным разветвлением под улицей Сен-Мартен, где пересекаются крест-накрест четыре линии стоков. Что же касается трубы Малой Бродяжной, со входным отверстием возле кабачка Каринф то она никогда не сообщалась с подземельем улицы Сен-Дени, а впадала в клаку Монмартра. Там-то и очутился Жан Вальжан. Здесь было очень легко заблудиться. Клака Монмартра — одно из самых сложных переплетений старой сети. По счастью, Жан Вальжан прошел стороной водостоки рынков, напоминавшие своими очертаниями на плане целый лес перепутанных корабельных снастей. Однако ему предстояло еще немало опасностей, немало уличных перекрестков, ведь под землей те же улицы, выраставших перед ним в во мгле вопросительным знаком. Во-первых, налево лежала обширная клоака Платриер, настоящая китайская головоломка. Простирающие свою хаотическую путаницу стоков в виде букв Т и З под почтовым управлением и под ратондой хлебного рынка, до самой сены, где она заканчивается в форме буквы У. Во-вторых, направо изогнутый туннель часовой улицы с тремя тупиками, похожими на когть. В-третьих, Опять-таки налево ответвление под улицей Майль, которые, почти сразу, расходясь какой-то развилкой, спускаясь зигзагами, впадает в большое подземелье отстойник под лувром, изрезанное и разветвленное во всех направлениях. Наконец, за последним поворотом направо, глухой тупик улицы Посников, не считая мелких закоулков, то и дело попадающихся на пути к окружному каналу который один только и мог привести его к выходу в какое-либо отдаленное и, стало быть, безопасное место. Если бы Жан-Вальжан имел хоть малейшее понятие обо всем этом, он сразу догадался бы, проведя рукой по стене, что он отнюдь не в подземной галерее улицы Сен-Дени, Вместо старого тесаного камня, вместо древней архитектуры — сохранивший даже в клоаке горделивое величия с полом и стенами крепчайшей продольной кладки из гранита, цементированного известковым раствором, ценой в 800 ливров за одну туазу. Он нащупал бы современную дешевку, экономный строительный материал буржуа, короче говоря, труху, то есть ноздреватый известняк на гидравлическом растворе на бетонном основании, ценой всего 200 франков за метр. Но Жан-Вальжан ничего этого не знал. Он шел прямо вперед с тревогой в душе, ничего не видя, ничего не зная, положившись на случай, иначе говоря, в вере в свою судьбу провидению. Мало-помалу им овладевал ужас. Нависший над ним мрак — проникал в его душу. Он брел наугад среди неведомого. Сеть Клоаки вероломна. Она полна головокружительных переплетений. Горе тому, кто попал в эту преисподнюю Парижа. Жану Вальжану приходилось отыскивать и даже изобретать дорогу, не видя ее. В этой неизвестности каждый шаг, на который он отваживался, мог стать его последним шагом. Как ему выбраться отсюда? Найдет ли он выход и успеет ли найти его вовремя? Позволит ли эта гигантская подземная губка, вся в каменных ячейках, проникнуть в себя и пробиться наружу? Не подстерегает ли его во тьме какая-нибудь неожиданность, какое-нибудь непреодолимое препятствие? Неужели Мариусу грозит смерть от потери крови, а ему от голода? Неужели им обоим суждено погибнуть здесь, и от них останутся только два скелета где-нибудь в закоулке среди вечной ночи? Кто знает? Он задавал себе эти вопросы и не находил ответа. Утроба Парижа бездонная пропасть. Подобно древнему пророку, он находился в очреве чудовища. И вдруг его поразила одна странность. Шагая напрямик, все вперед и вперед, он внезапно почувствовал, что больше не поднимается. Течением ручья его било по ногам сзади, вместо того, чтобы заливать носки его башмаков. Теперь водосток спускался под гору. Почему? Неужели он выйдет сейчас к берегам сены? Это грозило большой опасностью, но возвращаться назад было еще опаснее. Он продолжал идти вперед. Однако путь его вел совсем не к сене. С двускатного бугра правобережного Парижа сточные воды сбрасываются по обоим его уклонам в сену и в главную клоаку. Гребень этого бугра, служащего водоразделом, изгибается самым прихотливым образом. Высшая точка, откуда разбегаются водостоки, находится в клаке сен тавуа за улицей Мишель Ле -э Конт, в клаке Лувра около бульваров и в клаке Монмартра возле центрального рынка. Это высшую точку гребня и миновал Жан Вальжат. Он спускался теперь к окружному каналу, сам того не подозревая, он был на правильном пути. Достигнув поворота, он всякий раз ощупывал углы, и если обнаруживал, что новый проход уже прежнего коридора, он не сворачивал туда, а продолжал идти прямо, справедливо полагая, что каждый узкий ход неминуемо заведет его в тупик и только отдалит от цели то есть от выхода на свет. Таким образом, ему четыре раза удалось избежать западни, расставленной для него во тьме в виде четырех перечисленных нами лабиринтов. И вдруг он почувствовал, что уже миновал кварталы Парижа, где все замерло от страха перед восстанием, где баррикады преградили уличные движения, и что он вступает под улицы обычного, живого Парижа. Над его головой раздавался немолчный гул, как бы отдаленные раскаты грома. Это катились колеса экипажей. По его расчету, он шел уже около получаса, но даже и не думал об отдыхе. Он только переменил руку, которой поддерживал Мариус. Мрак все сгущался, но именно это и успокаивало его. Внезапно прямо перед ним легла его тень. Она вырисовывалась на каменных плитах пола. Слабый, едва различимый багровый отблеск, слегка окрасивший камень у него под ногами и своды над головой, дрожал справа и слева по осклизлым стенам туннеля. Он в изумлении обернулся. Позади него, в конце коридора, На огромном, как ему казалось, расстоянии, пронизывая густую мглу, пылала зловещая звезда, точно устремленный на него глаз. Это было полицейское око, мрачное светило подземных трущоб. За этой звездой колыхались восемь или десять черных теней, длинных, зыбких, угрожающих.